Долгий день завершился, и я отправился домой, вело крутя педали. Уже недалеко от дома я услышал за спиной другой велосипед. «Какого чёрта?» «Достали, занят я!» Педаль кручу!» Подумал я и свернул на тротуар, освобождая дорогу. Но другой велосипед свернул вслед за мной. Раздраженный и усталый я обернулся. И увидела ремонт на велосипеде. Она посмотрела на меня и фыркнула. «Что, игнорируешь меня?» «Смех один!» «Верно, и никакого смеха. Если подумать, мы же в одну среднюю школу ходили, значит и дома наши должны быть недалеко друг от друга. А если мы выезжаем из одного места в одно и то же время, не нужно даже лезть в учебник математики, чтобы понять, насколько высока вероятность случайно встретиться». Велосипед Аремото поравнялся с моим. «Значит, живёшь здесь?» «Ну да, где жил, там и живу». «А, ну да, просто мы тут никогда не встречались». «Потому что я вообще ни с кем встречаться не хочу. Вот почти не выхожу из дома». «Кстати, в рейтинге тех, с кем я особенно встречаться не хочу, А Аримота стоит весьма высоко. Но об этом лучше не говорить». «Слушай, можешь что так подождать?» – сказала Аримота, останавливая велосипед перед торговым автоматом. «В рейтинге тех, кого я не хочу ждать, а Аримота тоже среди лидеров. Но раз уж она попросила, делать нечего. Так что я тоже остановился». А Ремота тем временем купила в автомате пару банок. «Держи, угощаю». А ремота кинула мне тёплую банку чая. «Что такое?» «Это не Макс Кофе?» Впрочем, дареному коню в зубы не смотрят А затем она скинула руку со второй банкой. «А я?» Ого! Мы чокнулись банками, как после тоста. А ремота вскрыла свою от хлебного и заговорила. «Хикигая, а ты изменился. Раньше я думала, что ты скучнее некуда». «Вот как?» Хм, вот значит, каким меня видели, и надо ли было мне сейчас это сообщать?» Хотя в первую очередь меня зацепило слово «изменился». Я действительно изменился с времен средней школы? Наверное, да. Подрос и запомнил больше английских слов. Да, и больше не потею, жутко разговаривая с ремота. Конечно, есть еще много чего, но остальное лучше называть стартом с самого начала, а не изменениями. Но если думаешь, что другой человек скучный. Быть может, проблема с тем, кто как думает, а? скучным голосом сказала Римота, от хлебного чая и вздохнула. Хотя встречаться с тобой я все равно не стала бы. Да я вроде как тебя об этом и не просил. Вообще-то просил, но давно это было. Очень давно. Много воды утекло, так что забудь, пожалуйста. Так, чего надо-то? Что за фигню ты сегодня нес? Устрой такое мой парень. Больше моим парнем ему бы не быть. Вообще нифига не поняла. Оремота хихикнула, словно что-то вспоминая. Но вдруг оборвала смех и посмотрела в сторону. Туда, где стояла наша средняя школа. Но друзьями можно было бы и остаться. Ты же смешной. Впрочем, как хочешь. Она швырнула банку в урну и шагнула к велосипеду. Из-за тебя и той девицы мы реально завелись. Президент просто кипит энтузиазмом. Кричит, что мы выиграем и тому подобное. «Да мы как-то и не соревнуемся». Аримота качнула головой. «Правда?» «Ну ладно, пока». «Ага, да, спасибо за чай». Она слегка махнула рукой в ответ и нажала на педали. Я одним глотком допил остатки чая и бросил банку в урну. Чуть поодаль послышался скрип тормозов. «Эй!» «Чего?» Я глянул на голос. а Аримота, не слезая с велосипеда, обернулась ко мне. «Почему бы тебе не прийти на следующую встречу одноклассников?» Ни за что. Я так и думала. Смех один. Да ни разу. А ремонта фыркнула и укатила. Я даже не стал смотреть ей вслед. Сел на велосипед и развернулся в другую сторону. На следующее утро в учебном помещении спортивно-развлекательного центра царила атмосфера занятости. Хоть мы и решили оставить спектакль, пока еще не определились какой именно. Но после загадочного замечания Исики, ангел-то должен появиться, да? Мы занялись костюмами ангелов. Хм, ангел должен появиться, да. А разве это не значит, что кто-то из персонажей отдаст концы? Зато наши подчиненные младшеклассники, которые до сих пор воспринимались как досадная обуза, теперь стали нашими главными помощниками, основной ударной силой. Да, младшеклассники – это что-то. Руми, умеющая работать руками и сосредотачиваться на деле, помните, как она подошла к нам и спросила, что делать? Была среди них главным работником. Вот и сейчас она молча трудилась над костюмом Аньева, пока остальные мелкие валяли дурака и трепались друг с другом. Поначалу они к ней присматривались, но потом свалили на нее всю работу, побаиваясь видимо ее серьезности. Но я подумал, что в одиночку-то пахать совсем не так просто, и без лишних вопросов сел рядом. Потянулся было к инструментам, на меня остановил голос: Хатиман, все нормально, не надо помогать. Роми говорила не отрываясь от работы и не глядя на меня. Я сама справлюсь. Хоть ты так и говоришь, но работы еще выше крыши. Костюмы правда невелики. На детсадовцев зато их нужно много. В одиночку будет непросто. Но Роми покачала головой. Все нормально. Понятно. Сама хочешь все сделать? Должно быть, действительно решила совсем само справиться. Или просто упрямиться. Но если она не успеет вовремя, подведет остальных хотя такую гордость нельзя не уважать. Шумом отодвинул стул, я поднялся. Роми искоса глянула на меня и снова опустила взгляд. В выражении ее лица чувствовалось одиночество. Я похлопал себя по груди. «А знаешь, я еще лучше могу в одиночку справиться». Роми непонимающе посмотрела на меня, а потом удивленно хмыкнула. «Что за бред? Глупость какая-то». Она чуть улыбнулась и перестала протестовать. Мы принялись вырезать картонные крылья вдвоем. Кооперация и доверие – вещи куда более холодные, чем можно себе представить. Работать в одиночку вполне возможно, если это тебе по силам. Живя и не беспокоя никого, ты впервые сможешь кого-то о чем то попросить. Если можешь жить один, ты впервые получишь возможность идти с кем-то рядом.